5. усы философическая ода гордись гусар, но помни вечно что все на свете скоротечно летят губительные часы румяны щеки пожелтеют и черные кудри посидеют и старость выщеплет усы